Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Джо Боулер. Безграничный разум. Учиться, учить и жить без ограничений. Читает Оксана Кашникова. Посвящаю эти слова всем людям, с которыми я беседовала, кто открыл мне душу и поделился своими исканиями. Без вас я не смогла бы написать эту книгу. Отдельное посвящение моим удивительным дочерям Джейми и а р и а н а Спасибо, что вы такие. Введение. Шесть ключей. Стоял солнечный день. Я остановилась любуясь игрой света на колоннах художественного музея Сан-Диего, где должно было состояться моё очередное выступление. Поднимаясь по ступенькам в аудиторию, ощутила нервную дрожь. Мне предстояло рассказать о последних открытиях в области обучения залу, переполненному медицинскими работниками, перед учителями и родителями. Я выступаю регулярно, но сейчас не была уверена, что мои слова найдут отклик у совершенно другой аудитории. А вдруг все это зря? Опасения оказались напрасны. Медики отреагировали на мою лекцию точно так же, когда о них студенты и преподаватели. Большинство удивилось, некоторые были шокированы, но все уловили взаимосвязь между изложенными мною идеями, своей работой и повседневной жизнью. Кто-то даже сумел взглянуть на себя с другой стороны. Сразу после лекции ко мне подошла Сара, специалист по гигиене труда. И рассказала, как много лет назад, когда работы стало слишком много и времени ни на что не хватало, она забросила математику. Женщина вспомнила, как ей мешали ошибочные, деструктивные представления об отсутствии у нее способности к предмету. Подобно многим Сара полагала, что для нее существуют пределы достижимого. Вам никогда не приходила в голову мысль, что это не так, что каждый из нас может научиться буквально всему? А способность приобретать новые навыки, развиваться в разных направлениях, формировать новую идентичность бесконечно и сохраняется на протяжении жизни? Можете ли представить, что каждый день вы просыпаетесь с обновленным мозгом? В этой книге я поделюсь доказательствами того, что наш мозг и вся наша жизнь предельно адаптивны, и люди, которые верят в это и меняют подход к жизни и обучению, достигают невероятных результатов. Почти каждый день я встречаюсь с людьми, разделяющими деструктивные идеи о себе и своих способностях к обучению. Эти их убеждения не зависят ни от возраста, ни от пола, ни от места работы, ни от образа жизни. Чаще всего они говорят, что раньше любили математику, английский или другой школьный предмет, интересовались искусством, но, столкнувшись с трудностями, сделали вывод, что их мозг не годится для решения подобных задач и сдались. отказавшись от изучения математики, человек одновременно отвергает и возможности освоить связанные с ней дисциплины, точные науки, естественные науки, технические науки, медицину, а придя к выводу, что не может стать писателем, о т с е к а е т для себя все гуманитарные предметы, или будучи уверен, что у него нет способностей к творчеству, убивает в себе художника, скульптора или музыканта. Каждый год миллионы детей идут в школы, стремясь к новым знаниям. Но быстро разочаровываются, проникая сидей, будто они гораздо глупее остальных. Взрослые же, убежденные в недостаточной одаренности, решают, что им не стоит следовать по пути, на котором они рассчитывали преуспеть. Тысячи сотрудников приходят на совещания в страхе, что их разоблачат и признают недостаточно компетентными. Эти вредоносные ограничения рождаются внутри нас. Но для их активации требуется сигнал, посылаемый другим человеком или образовательным учреждением. Познакомившись со множеством детей и взрослых, чьи возможности были ограничены ошибочными представлениями, я решила написать книгу, опровергающую деструктивные мифы, сдерживающие людей в их повседневной деятельности. Настало время предложить иной подход к жизни и обучению. Многие родители или учителя прямо говорят детям. Что они не математики или не лингвисты или не художники? Пытаясь помочь им справиться с их ущербностью, они произносят что-то вроде: "Просто этот предмет не для тебя". С одними это происходит еще в детстве, с другими позднее, когда они выбирают специализацию в колледже или проходят первое в жизни собеседование. Кому-то открыто выносят вердикт о его потенциале, кто-то предвидит нечто подобное, опираясь на заложенные в культуре представления, будто одним дано чего-то достигнуть. А другим нет. В этой книге я представлю шесть ключевых навыков обучения, которые помогут мозгу функционировать иначе, и это изменит вашу личность. Данные навыки не только трансформируют представления людей об окружающей действительности, они преобразуют саму эту действительность. Мы осознаем свой потенциал, высвобождаем скрытые способности и начинаем жизнь без ограничивающих нас установок. Учимся справляться с большими проблемами и мелкими неприятностями, превращая их в достижения. Новая теория имеет большое значение для всех: учителей руководителей, учащихся, открывающиеся возможности с у л я т воистину грандиозные перспективы. Будучи профессором Стэнфордского университета, я тесно сотрудничаю с учеными, специализирующимися на исследованиях мозга, объединяя их знания в области нейробиологии. со своими знаниями в области обучения и педагогики. В этой книге изложены новые идеи, которые помогут людям изменить отношение к своим проблемам, а следовательно и к себе самим. Мои последние научные изыскания посвящены методикам преподавания математики, так как именно в отношении этого предмета среди родителей детей и учителей сильнее всего распространены деструктивные установки. Мысль о том, что способности к математике либо есть, либо их нет, служит главной причиной широко распространенных страхов перед этой дисциплиной в США и во всем мире. Многие дети растут с мыслью, что им либо дано преуспеть в математике, либо нет. с т о и т столкнуться с трудностями, и они делают вывод, что этот предмет им не по силам, а каждая новая сложная задача напоминает об их мнимой неспособности. Такой оценке подвержены миллионы. В ходе одного исследования выяснилось, что 48 процентов стажеров испытывали страх перед математикой. По данным других исследований, примерно 50 процентов студентов, посещавших подготовительный курс по математике в колледже, чувствовали то же самое. Выяснить, сколько обитателей Земли живут во власти губительных идей о своей якобы неспособности к математике, довольно сложно, но полагаю, таких не менее половины. Сегодня ученые знают, что когда люди, пережившие негативный опыт на занятиях математикой, сталкиваются с цифрами, в их мозги активируется центр страха, тот самый, который включается при виде змей или пауков. Как только это происходит, нейронная активность центров, ответственных за поиск решений, резко падает. Неудивительно, что многие в итоге не добиваются успеха в математике. Как только ими обладает е в страх, мозг начинает работать хуже. Страх перед любой областью знаний оказывает негативное воздействие на функционирование мозга. Необходимо изменить посыл, который мы транслируем ученикам относительно их способностей, и избавить школу, а также семью от внушающих страх образовательных практик. Мы отнюдь не рождаемся с раз и навсегда заданными способностями, а высокие результаты в любой области знаний никак не связаны с генетикой. Миф о предопределенности способностей. И о том, что мы не в состоянии усвоить те или иные знания, научно несостоятелен. Однако он повсеместно распространен и негативно влияет как на образование, так и на многие другие сферы жизни. Когда мы отбрасываем п р е д с т а в л е н и е об изначально заданных способностях, перестаем верить в генетическую предрасположенность, определяющую наш жизненный путь, и запоминаем, что мозг невероятно адаптивен, наступает освобождение. Сведения о том, что каждый раз, когда мы выучиваем что-то новое, мозг меняется и развивается, получены в ходе возможно самого важного исследования последнего десятилетия о пластичности мозга, или другими словами, нейропластичности. Нейропластичность – это способность мозга изменяться под действием опыта и в ответ на внешние воздействия, а также восстанавливаться после травм и нарушений. Нейропластичность позволяет нейронам восстанавливаться анатомически и функционально и создавать новые синаптические связи. Дальше я приведу самые впечатляющие примеры. Когда я говорю со взрослыми, преподавателями колледжей, школьными учителями о необходимости отбросить идею фиксированного мышления, признать способность учеников к развитию интеллекта, в ответ они неизменно рассказывают мне о своем ученическом опыте. И почти каждый может привести примеры ограничений и сдерживающих факторов. Мы все находимся под влиянием пагубного мифа об одаренности одних и несостоятельности других, и эти представления сформировали нашу жизнь и определили судьбу. Сегодня мы знаем, что представления об ограниченности потенциала или интеллекта неверны. К сожалению, они устойчивы и широко распространены в самых разных культурах. Однако преодолевая эти установки. Мы приходим к невероятным результатам. В этой книге я опровергну самограничивающие о убеждения такого рода и обозначу возможности, которые откроются вам благодаря концепции безграничности разума. Основанный на ней подход опирается на достижения нейробиологии и позволяет строить свою жизнь на новых принципах. Нейропластичность мозга была открыта всего два десятилетия назад. С тех пор исследования, показавшие, как развивается и меняется мозг у детей и взрослых, получили широкое распространение. Однако научные данные нечасто становятся желанными гостями в классных комнатах, учительских или семьях. Важнейшим открытием нейробиологии пока не удалось воплотиться в новые постулаты системы образования. Миссию популяризации взяли на себя несколько первопроходцев, например шведский психолог Андерс Эриксон. Одним из первых проникся идеей о невероятной способности мозга к развитию, причем его убеждения базировались не на данных из статей по нейробиологии, которая в те времена только формировалась как наука, а на собственном опыте занятий с молодым бегуном по имени Стив Эриксон проводил исследования с целью изучить пределы человеческой способности запоминать случайные последовательности цифр. В опубликованной в 1992 году статье Утверждалось, что люди могут улучшить способности к запоминанию. Первым и с с л е д о в а т е л я м удалось натренировать одного испытуемого запоминать 13 случайных цифр, а другого пятнадцать. Эриксону стало интересно, насколько можно перекрыть это достижение, и он п р и в л ё к к своим изысканиям Стива, характеризуя его как самого обычного студента университета Карнеги-Меллона. В первый день работы с исследователем Стив показал средний результат. Он мог запомнить примерно семь цифр подряд, иногда восемь. За четыре следующих дня он довел свой результат до девяти цифр, а потом произошло нечто поразительное. Стив и исследователи полагали, что он достиг своего предела, однако ему удалось пробить потолок и запомнить десять цифр, на две больше исходного порога. Эриксон назвал этот момент началом двух самых удивительных лет своей научной карьеры. Стив продолжал постепенно улучшать результат, пока ему не удалось запомнить и перечислить последовательность из 82 случайных цифр. Не стоит говорить, насколько невероятным был этот показатель, хотя ничего сверхъестественного в нем нет. Обычный студент раскрыл свой потенциал к обучению и достиг редкого впечатляющего результата. Несколько лет спустя Эриксон и его коллеги повторили эксперимент с другим участником. Рене начинала примерно с того же уровня, что и Стив. На первых порах ее память улучшилась. Девушка превзошла показатели нетренированного человека и научилась запоминать до 12 ц и ф р Однако в дальнейшем ее результаты не улучшались. Спустя пятьдесят безрезультатных часов занятий она вышла из эксперимента. Теперь перед Эриксоном и коллегами стала новая задача: понять, почему Стиву удалось запомнить намного больше цифр, чем Рене. Именно тогда ученый начал уделять особое внимание поведению, которое он назвал целенаправленной тренировкой. Эриксон понял, что занятия бегом развили в с т и в е навыки соревновательности и мотивации. Сталкиваясь с т а л к и в а я с ь с каким-либо ограничением, он находил новые способы достичь успеха. Барьером для него стал уровень в 24 ц цифры, и тогда парень стал запоминать цифры четверками. Подобные стратегии он разрабатывал регулярно. Такой подход иллюстрирует один из ключевых выводов. Столкнувшись с препятствием, полезно разработать новый подход и взглянуть на проблему с другой точки зрения. Несмотря на всю логичность этого умозаключения, мало кому из нас удается изменить мышление в подобных обстоятельствах. Вместо этого мы часто идем на попятную, считая, что не способны преодолеть преграду. Эриксон, изучая достижения людей в разных сферах, пришел к выводу. В любой области удивительно редко можно со всей очевидностью доказать, что человек действительно достиг предела своей результативности. Гораздо чаще мне приходилось наблюдать, как люди сдаются и отказываются от дальнейших попыток добиться прогресса. Наверняка этот текст слушает множество скептиков, приписывающих невероятные достижения Стива его скрытым способностям или т а л а н т а м Специально для них приведу другие аргументы. Эриксон повторил эксперимент с еще одним бегуном по имени Дарио. Тому удалось запомнить даже больше, чем Стиву, более ста случайных цифр подряд. Все, кто изучал потрясающие результаты, демонстрируемые с р е д н е статистическими людьми, отмечали, что у испытуемых не было никаких генетических преимуществ. Зато они много тренировались и постоянно прилагали усилия к достижению цели. Представления о генетической предрасположенности не просто уводят нас в неверном направлении, они опасны. Тем не менее, многие школьные системы основаны на идее врожденных талантов и ограничивают потенциал обучающихся, не позволяя им достигать невероятных высот. Шесть ключевых навыков обучения, о которых я расскажу, дают людям возможность добиться успеха в изучении самых разных дисциплин, а также помогают изменить подход к жизни в целом. Они позволяют раскрыть неизвестные ранее грани личности. Прежде чем написать эту книгу. Я убедилась в том, что изучение человеческого мозга и признание безграничности его возможностей изменят подход педагогов к преподаванию и усвоению школьных предметов. 62 интервью с людьми разного возраста и социального статуса, представителями разных профессий и уроженцами разных стран позволили мне увидеть, концепция безграничности возможностей мозга обладает невероятно большим потенциалом. Моя коллега по Стэнфордскому университету Карл Доек добилась невероятного, изменив представление людей о том, на что они способны. Исследование Доек показало, насколько сильное влияние на наш потенциал оказывают наши собственные мысли о наших талантах и способностях. Одним людям, с в о й с т в е н н о говоря, ее словами, мышление роста или установка на рост (growth mindset) они полагают, приложив усилия, можно выучить все, что угодно. Другие же живут с пагубным фиксированным мышлением. Эти люди считают, что обладают неизменными врожденными способностями, и хотя и могут научиться чему-либо новому, радикально изменить уровень интеллекта не в силах. Как показали многолетние исследования к э р л от тип а мышления человека зависит не только объем знаний, к о т о р ы й он способен усвоить, но и то, какой будет его жизнь. Доек вместе с коллегами провела важное исследование на занятиях по математике в Колумбийском университете, обнаружив, что стереотипы живут и здравствуют. Девушкам по-прежнему дают ясно понять, что это не их предмет. Далее ученые выяснили, что этот посыл находит отклик только у обладателей фиксированного мышления. Когда студентки с подобным складом ума слышат, что математика – наука не для женщин, они бросают занятия. Тех же, кто обладает мышлением роста, защищают убежденность в том, что любому человеку, мужчине или женщине все по силам, поэтому они игнорируют расхожий стереотип и продолжают заниматься. п р о с л у ш а в мою аудиокнигу, вы узнаете о значимости позитивной самооценки и способах ее развития, а также о том, как важно формировать позитивную самооценку у себя и у других, в какой бы роли вы н и выступали: учителя, родителя, друга или руководителя. Исследование, проведенное группой социальных психологов, наглядно продемонстрировало влияние позитивной коммуникации со стороны учителя. Объектом исследования выступали студенты колледжа, изучавшие английский язык. Им было предложено написать эссе. Затем преподаватели проверили их работы и на каждую дали подробный отзыв в позитивном ключе, в половине случаев добавив одну фразу. Примечательно, что именно эти студенты, особенно афроамериканцы и азиаты, В течение следующего учебного года существенно улучшили свою успеваемость и получили более высокий средний балл. Что же это была за фраза? Очень простая. Я написал такой отзыв, потому что верю в тебя. Я рассказываю педагогам об этом исследовании, потому что хочу показать силу их слов, а вовсе не для того, чтобы и они каждый свой отзыв завершали подобным образом. Помню, одна из участниц моего семинара подняла руку и спросила. Значит, не обязательно делать ф а к с и м и л е с этой фразой. Все рассмеялись. Исследования нейробиологов со всей очевидностью говорят о том, как важна для человека уверенность в своих силах, а также о роли учителей и родителей в ее формировании. Тем не менее, мы живем в обществе, где в прессе чуть не каждый день звучит утверждение о том, что интеллект и одаренность изначально заданные константы. Один из инструментов, формирующих у детей даже у трехлеток пагубное фиксированное мышление, короткое и вполне невинное на первый взгляд слово, используемое повсеместно. Это слово "умный". Родители регулярно хвалят своих детей, говоря им "умница", искренне желая придать ему уверенности в собственных силах. Сегодня мы знаем, что после такой похвалы дети сначала думают: "О, отлично, я умный". Но позднее, сталкиваясь с проблемами, неудачами, любым затруднением, приходят к другому выводу: они такой уж я и умный. В конце концов они начинают постоянно оценивать себя по этой фиксированной шкале. Хвалить детей правильно, но хвалите их за то, что они делают, а не за свойства их личности. Далее я приведу альтернативные высказывания для разных ситуаций, в которых вы вероятно использовали бы слово умный. Похвала фиксированного мышления. Умеешь вычислять дроби? Вау, какой умный! Похвала мышления роста. Умеешь вычислять дроби? Очень хорошо, что ты научился это делать. Похвала фиксированного мышления. Ты решила эту хитрую задачу таким способом? Это очень умно. Похвала мышления роста. Мне понравилось твоё решение задачи. Оно весьма креативно. Похвала фиксированного мышления. У тебя научная степень, да ты гений. Похвала мышления роста. У тебя научная степень, наверное, тебе пришлось много трудиться. В Стэнфорде я преподаю курс, как учить математику самым успешным студентам м л а д ш и к у р с н и к о м страны. Они также испытывают влияние деструктивных убеждений. Большинству из них на протяжении многих лет говорили, какие они умные, но даже этот позитивный месседж. Ты умный, вредит у ч а щ и м с я Ведь когда тот, кто считает себя умным, сталкивается с проблемой или непростой задачей, преодоление трудностей действует на него губительно, порождая чувство, что он не слишком умен. В конечном счете такой человек п а с у е т перед задачей или вовсе бросает з а н я т и я Независимо от того, испытывали ли вы лично влияние мифа о врожденных способностях, приведенные далее данные изменят ваше отношение к методам повышения потенциала. своего и других людей. Признать безграничные возможности разума означает не просто изменить образ мышления, это вопрос нашего существования, нашей идентичности. Проживите день в новой парадигме, и вы согласитесь со мной, особенно если в течение дня произойдет что-то плохое, вас постигнет неудача или вы совершите грубую ошибку. Если вы не сомневаетесь в своих безграничных способностях. То, конечно, чувствуете и выделяете такие моменты, но при этом в ваших силах преодолевать их и даже учиться на негативном опыте чему-то новому и важному. Джордж а д й р жил в Атланте после Гражданской войны. Гражданская война в США окончилась в 1865 году. Издатель газет и спекулянт на хлопковом рынке, в конце концов, он стал успешным застройщиком. Возможно, его достижения в бизнесе были во многом определены озарением, о котором он в последствии не раз говорил. Любое твое желание находится по ту сторону страха. Давайте вместе подумаем о том, как расширить свои возможности, отбросить негативные установки и преодолеть страх.